«Мы выслушали твою просьбу», — сказал Ильдефонс. «Теперь приступим к голосованию». «Те, кто одобряет поведение Риальта и считает, что он невиновен, поднимите руки». Не поднялась ни одна рука. «Кто считает, что Риальта виновен?» «Вырос лес рук». Ильдефонс откашлялся. На мне, как на старшем, лежит обязанность определить наказание. Должен признаться, что отсутствие реальта несколько облегчает мою тягостную задачу. Какие последуют предложения? Предлагаю присвоить каждому из нас номер. Вскинул голову Зилифанд. В том порядке, в каком мы сейчас сидим за столом. Затем конклав отправится в фалу. И каждый из нас, согласно очередности, будет брать себе что-то из вещей Реальта, пока не останутся только те, на которые никто не станет претендовать. «Идея в целом кажется здравой», — поддержал коллегу Апаловой. «Только номера нужно присваивать по жребию и установить контроль за тем, чтобы никто не пустил вход какое-либо из заклинаний хроностазиса». В итоге поступили так, как предложил Ао, и все дружно направились в Фалу. Дворецкий Фроло вышел к гостям и важно осведомился, какое дело привело сюда столь большую компанию. Реальто нет дома. Приходите, когда он вернется и сможет оказать вам подобающий прием. Ильдафонс принялся было зачитывать решение Конклава. Но Гильгет, выведенный из терпения его многословием, просто наложил на Фроло заклятие бессилия, и маги, войдя в фалу, приступили к взысканию штрафа, которым порешили наказать Риальта на Конклаве. Вспыльчивому Гортианцу страстно хотелось найти принадлежащие Риальта камни Иона. Он обыскал весь дом, но все было напрасно. На стене в рамке из голубого золота висела грамота, написанная голубыми чернилами на голубой бумаге. В полной уверенности, что он отыскал тайник Реальта, Гуртиенс нетерпеливо сорвал документ с гвоздя и отшвырнул прочь. Однако за ним обнаружилась лишь пустая стена, а камни нашел Ильдефонс. Они болтались на люстре среди хрустальных подвесок. Наконец, наложенный штраф был взыскан в полном объеме, хотя неудовлетворенными остались как те, кому достались последние номера, так и те, кто оказался недостаточно проворен. Ильдефонс употребил все свое влияние, чтобы утихомирить вол жалобы взаимных обвинений, И попутно отстоять собственные камни Иона, доставшиеся ему за верную службу и неподкупную честность. В конце концов, волшебники разошлись по домам, довольные тем, что правосудие все-таки свершилось. По прошествии некоторого времени Реальто вернулся в фалу. Едва только он увидел на пороге замершего подобно истукану Фрола с застывшим на лице неодобрительным выражением, как заподозрил неладное. Войдя в дворец, он в бешенстве осознал, что его жилище разграблено. Реальто вернулся ко входу и снял с Фрола заклятие, из-за которого дворецкий днём и ночью, в жару и непогоду, столбом стоял на пороге. Фроло подкрепился чашкой чаю с ломтиком ягодного кекса, после чего нашел в себе силы доложить хозяину о событиях, которые произошли у него на глазах. Реальта хмуро привел свое жилище в порядок, а затем оценил нанесенный ему урон. Последний оказался колоссальным. Какое-то время Реальто в задумчивости расхаживал по берегу Вильды. В конце концов, за неимением лучшего плана, он натянул пару летучих сапог, которые никому не приглянулись, и направился в Баумергард. У двери его встретил Прифит, управляющий Ильдофонсом. «Что изволите, сударь?» Доложи Ильдефонсу, что Риальто прибыл посоветоваться с ним. Сударь, лорд Ильдефонс занят важными делами и не сможет никого принять ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Риальто вытащил маленький красный диск и, зажав его между ладонями, нараспев затянул заклинание. «Что это вы делаете?» – забеспокоился Прифит. «Прифит. «Твой взор застилает пелена, и ты не узнаешь во мне Реальта. Поэтому скоро ты сможешь смотреть во все стороны сразу. Я работаю над тем, чтобы твои глаза оказались на концах стебельков длиной в фут каждый». «Благородный лорд Реальта!» – изменившимся голосом воскликнул Прифит. «Теперь я прекрасно вас вижу. Сюда, пожалуйста». Лорд Ильдефонс предается размышлениям в саду трав. Реальто проследовал в сторону сада, где дремал пригревшийся в косых лучах красного послеполуденного солнца Ильдефонс. Гость хлопнул в ладоши. «Ильдефонс, очнись от оцепенения! Гнусные деяния совершились в фалу, и мне не терпится услышать твои объяснения!» Ильдофансу укоризненно взглянул на Прифида, но тот лишь поклонился. «Еще какие-нибудь распоряжения, сударь?» Ильдофанс вздохнул. «Можешь подать нам закуски, что-нибудь легкое. Дело Риальто не отнимет много времени и задерживаться он не планирует». «Напротив», — возразил Риальто, — «я здесь на неопределенный срок. Прифид». Подай нам все самое лучшее, что найдется в кладовых». Ильдефон грозно выбрался из кресла. «Реальто, ты самовольно распоряжаешься моим управляющим, если уж на то пошло, моими закусками? Ничего страшного. Объясни, по какому праву ты завладел моими вещами? Мой мажордом Фрола утверждает, ты возглавлял отряд воров». Ильдофанс грохнул по столу кулаком. Поверхностный и глубоко ошибочный взгляд. Фрола неверно истолковал факты. И как же ты объяснишь сии поразительные события, о которых я, разумеется, намерен поставить в известность судью? Хранителям монстритуции, располагающейся в тайнике в дуновении Фейдера? Служит судья, заключенный в голубом яйце, оболочке, непроницаемой для смущающих воздействий извне. Реальта ссылается на судью Сарсема, Сандостина, обученного толкованию монстритуции. Суд Сарсема был скорым и строгим, а решение его приводил в исполнение вейх, не обладающее разумом существо из девятого измерения. Истцу, обращающемуся к судье за правосудием, настоятельно рекомендовалось иметь чистую совесть. Заточение в тесном яйце вызывало у сарсама почти человеческое раздражение, И порой он отказывался ограничивать свой вердикт рассматриваемым делом и принимался изучать все поведение как истца, так и ответчика на предмет нарушений Монституции. Как правило, после подобного обоим доставалось по первое число. Примечание автора. Ильдофанс заморгал и раздул щеки. Ты, разумеется, волен поступать так, как считаешь нужным. Но к твоему сведению все действия производились с полным соблюдением законности. Тебе были предъявлены определенные обвинения. Мы тщательнейшим образом изучили все доказательства и признали твою вину только после всестороннего обсуждения. Благодаря усилиям Ашманкура и моим Тебя приговорили к незначительному наказанию в виде чисто символического взыскания штрафа из твоего имущества. «Чисто символического?» – воскликнул Реальта. «Да вы обобрали меня до нитки!» Ильдофанс поджал губы. «Признаю, что время от времени я замечал определенную невоздержанность, которую лично осуждал». Реальто откинулся на спинку кресла и сдал глубокий вдох ошеломленного изумления. Потом взглянул на Ильдефанса в упор. «И кто же выдвинул эти обвинения?» – мягко спросил он. Ильдефанс глубокомысленно свел брови. «Многие. Дильгет заявил, что ты избил его ручного обезьябра». «Вот как. Продолжай». Зилифант пожаловался, что твое безответственное обращение с плазменными пузырями уничтожило его любимый Аркисад. Дальше жалобщиков оказалось слишком много, всех не упомнишь. Почти все, за исключением меня и верного Ашманкора, выдвинули обвинения. После этого конклав твоих коллег практически единодушно признал тебя виновным по всем пунктам обвинения. А кто похитил мои камни Иона? Вообще-то я сам взял их на хранение, чтобы с ними ничего не случилось. И суд провели со строгим соблюдением законного порядка». Ильдофонс воспользовался случаем и одним глотком осушил бокал вина, которое подал Прифит. «Ах да, ты задал вопрос. Насколько я помню, он касался законности. Хоть суд и проходил в несколько неофициальной обстановке, он был проведен надлежащим образом. В полном соответствии с положениями монстритуции? Разумеется». «По-твоему, это незаконный порядок? Ну а теперь?» «Почему меня не уведомили о процессе и не дали возможности опровергнуть обвинения?» «Вопрос разумный», – согласно кивнул Ильдефанс. «Насколько мне помнится, никому не хотелось портить тебе отдых, в особенности учитывая, что вину признали практически единогласно. Реальто поднялся на ноги. Почему бы нам сейчас же не наведаться в дуновение де Ильдефанс вскинул руки в добродушном жесте. «Сядь, Риальто! Смотри, Прифид несет еще закуски. Давай выпьем вина и обсудим этот вопрос беспристрастно». «Это после того, как меня оболгали, унизили и обобрали те, кто ранее с пеной так рта мне в вечной дружбе». «Я никогда...» — Ильдофанс прервал возмущенную тираду Реальта. «Да-да, возможно, были допущены некоторые процессуальные ошибки. Но не забывай, что если бы не наши с усилия, приговор мог бы быть куда серьезней». «В самом деле...» — холодно осведомился Реальта. «Ты знаешь, о чем говорится в «Голубых принципах»?» «Я знаком в общих чертах с самыми важными положениями», – добродушно сказал Ильдефонс. «Что же до малоизвестных разделов? Я, возможно, разбираюсь в них чуточку похоже, но они практически не применяются». «В самом деле, Риальто извлек на свет ветхий голубой документ. Я зачитаю тебе параграф С предварительного манифеста». Монстритуция, как незыблемая доктрина, зиждется на комплексных блоках мудрости, взаимосвязанных друг с другом и равных друг другу по значимости. Тот, кто в своих корыстных целях преувеличивает важность одних ее положений и принижает другие, объявляя их мелкими и незначительными, «Виновен в подрывании устоев и субмульгации и должен понести наказание, предусмотренное таблицей В третьего раздела». Ильдефанс захлопал глазами. «По правде говоря, мои недавние высказывания всего лишь шутка». В таком случае, почему ты не засвидетельствовал, что в то время, когда был избит зверь Гильгеда, мы с тобой прогуливались по берегу Скома? Хороший вопрос. На самом деле, я действовал на основании процессуального законодательства. Вопроса, прогуливался ли ты вместе с Риальто по берегу Скома в то самое время, когда был избит обезьябр Гильгеда, никто не задавал. По правилам судопроизводства я не мог в надлежащем порядке дать соответствующие показания. И потом, тебя уже все равно признали виновным по множеству других пунктов, и мои замечания внесли бы путаницу. Но разве не стоит докапываться до истины? Неужели ты не задался вопросом, кто на самом деле избил зверька, и почему преступник назвал себя Реальтом? Ильдофанс прокашлялся. В сложившихся обстоятельствах, как я уже объяснил, подобные вопросы были неактуальны. Реальто сверился с изорванным экземпляром голубых принципов. Параграф К второго раздела классифицирует твой поступок как изощренное бездействие. За это полагается суровое, пожалуй, даже чересчур суровое наказание. но судья исполнит закон согласно его букве и назначит кару по всей строгости, чтобы благотворное воздействие было всеобъемлющим. Ильдофанс всплеснул руками. «Неужели ты отправишься с таким пустяком в дуновение Фейдера? Возможные последствия непредсказуемы. Я привлеку вас к ответу за преступление третьей степени». Во время разграбления Фалу мой экземпляр голубых принципов сорвали со стены, повредили и швырнули на пол. Все соучастники этого преступления, которое в точности предусмотрено параграфом А раздела изменнические действия, считаются одинаково виновными и должны нести равное наказание. Сие не пустяк, как ты выразился. Я полагал, ты разделишь мое негодование и приложишь все усилия, чтобы восстановить справедливость и наказать виновных, но. Ты совершенно справедливо надеялся! вскричал Ильдефонс. Я как раз собирался созвать новый конклав, чтобы пересмотреть выводы прошлого заседания. Наши коллеги, по-видимому, руководствовались эмоциями. Имей терпение! Не следует беспокоить судью без крайней нужды. Так собери конклав прямо сейчас и начни заседание с объявления, что я не виновен ни в одном из преступлений, в которых меня обвинили, что со мной обошлись непростительно несправедливо и что я требую не просто возместить нанесенный мне ущерб в полном объеме, но и это абсурдное требование. Возмутился Фонс. Реальто был непоколебим. Ты наставник, тебе и решать. В противном случае наказание назначит судья. Я созову конклав, вздохнул Фонс. Объяви, что на повестке дня стоит всего два вопроса. Во-первых, возмещение ущерба и взыскание штрафов в размере от трехкратного до пятикратного Причем я не стану слушать ни угроз, ни путанных оправданий. И во-вторых, установление личности настоящего злоумышленника. Ильдофанс пробурчал себе что-то под нос, но Реальто не обратил на это никакого внимания. «Собирай, Конклав! Никаких отговорок не принимай! Присутствовать должны все до единого, мне не до шуток!» Ильдофонс напустил на себя притворно веселый вид. «Все еще может устроиться. Сначала я свяжусь с твоим единственным верным союзником, за исключением меня самого. Это ты о ком?» «О Башманкуре, разумеется. Сейчас мы с ним посоветуемся». Ильдофонс подошел к столику и проявил подобие лица Ашманкора на столешнице, в которой были проделаны отверстия в форме человеческого рта и уха. Ашманкор, тебе в ухо говорит Ильдефонс. У меня важное известие. Говори. Ильдефонс, я говорю. Что у тебя за известие? Реаль-то великолепный явился в Баумергард. Его терзают сомнения и печаль. Он считает, что Конклав допустил несколько ошибок в судебном процессе, которые лишают его приговор законной силы. Более того, он требует возмещения ущерба в троекратном размере от всех вовлеченных сторон. В противном случае грозится передать дело на рассмотрение судьи. «Большая ошибка», – ответил Ашманкор, «Опрометчивый акт отчаяния». Я сказал ему то же самое, но реаль-то человек упрямый. Неужели ты не можешь отговорить его? Он что, стоит на своем? Он не желает отступать от своего решения ни на волосок и лишь твердит о монстритуции и о взыскании штрафов. Похоже, он вбил себе в голову, что злоумышленник. «Будь так добр, поменьше слов. Мое время дорого». Воскликнул Реальто. «Просто собери конклав. Совершенно излишне описывать состояние моего духа в столь сардоническом тоне». Ильдофонс сердито вызвал на поверхность столика ряд слитых друг с другом изображений семнадцати лиц. Рты образов он зажал прищепками, чтобы пресечь поток возмущенных восклицаний и вопросов. А затем, говоря в девятнадцать ушей разом, приказал всем без промедления явиться на конклав в Баумергард.